Глава третья. Зависимость от матери – это естественно. Пожалуй, один из самых обидных упреков, который может услышать свой адрес – взрослый человек, да ты до сих пор зависишь от своей матери. Даже «зависишь от отца» звучит не так обидно. Но давайте разберемся: так ли это плохо, чувствовать зависимость. Лицо мамы первое, что видит ребенок, как только начинает осваивать собственное зрение. Сначала он видит его размыто, в перевернутом виде, но уже к трем неделям его мозг понимает, как переворачивать изображение на сетчатке, и с этого момента мир становится для него таким же, каким видим его мы. Мама — это безусловная любовь, это тыл, поддержка и принятие. Мама — это, как говорят психологи, свой взрослый. без которого в раннем детстве просто не выжить. Мне всегда было очень трогательно читать, что в тяжелые минуты армейской жизни юные солдатики вспоминают именно маму, даже если у них уже есть возлюбленные. Но мысли о маме придают им сил. Материнская любовь остается с человеком на всю жизнь, вне зависимости от его поступков. Он проиграл все деньги, он начал пить. Сел в тюрьму, но мама все равно его любит. Переживает, ругает, проклинает, но любит. Я много стихов написала своей маме. Один из них начинается так. «Мама, мамочка родная, первый звук и первый друг. Для меня любовь такая, что не скажешь в раз и вдруг». Ребенок не может представить свою жизнь без мамы. Как говорила одна женщина про своего двухлетнего малыша, для него мир делится на мама и прочие. Но потом мы становимся взрослыми, и появляется запрос вот на такую книгу. Почему же мы так тяжело переживаем конфликты со своими матерями? Ведь порой мы ссоримся с супругами, мы теряем друзей, мы катастрофически не сходимся характерами с начальником. Но мало кто будет мучиться от того, что детская дружба плавно сошла на нет. Грустим, но ничего страшного. Да и конфликты с начальством неприятно, обидно, Но согласитесь, если конфликт становится невыносимым, вы можете уйти на другую работу. От переживаний по поводу отношений с мамой мы не можем никуда уйти. Любую ссору с мамой мы переживаем очень тяжело. Все наше детство мама была источником любви, на силе которой мы росли. Благодаря ее поддержке мы начали ходить и говорить о важности материнской заботы, пишут во всех учебниках дошкольной психологии. Часто приводят такой пример. В первой половине 20 века роль материнской любви была еще не столь изучена. Считалось, что младенцам до года для нормального развития важно лишь быть сытыми и здоровыми. Поэтому в детских домах нянечки-малышей только кормили и мыли. Они им не улыбались, не разговаривали, не пели им песенки. И дети не развивались. Стимула не было. Точнее, развивались те малыши, которым нянечки внезапно прикипали душой и вольно или невольно начинали с ними играть, общаться, детёшкой тих. Даже если материнская любовь включилась не сразу, она все равно бесконечно нужна ребенку. Когда я была журналистом, меня интересовала тема семейных детских домов. Я снимала об этих семьях фильмы, делала сюжеты. С героями одного моего фильма мы дружим до сих пор. Это Галина и Анатолий Басмановы, родители троих детей, которые взяли еще пятерых приемных. Всем детям к моменту, когда они пришли в семью, было уже от четырех до семи лет. У них остались их родные фамилии. Родители очень хотели, чтобы все стали Басмановыми. Но, увы, усыновляешь ребенка, даешь ему свою фамилию, значит, он теряет право получить квартиру от государства. Их приемным детям сейчас уже за 30. На фотографиях в соцсетях они со своими родителями, кто с Галей, кто с Толей, кто сразу и с Галей, и с Толей, родители своей любовью проломили стену страшных воспоминаний раннего детства и стали для детей настоящей опорой в жизни. Сейчас, кстати, все чаще отцовская любовь, становится такой же сильный, как материнская. Прежде в обществе папа считался маминым заместителем, но сегодня и папа, и мама абсолютно равны в своей близости к ребенку. Это отлично видно в фильме Алексея Пивоварова о детских домах в России. Там есть сюжет о папе-одиночке. Этот мужчина хотел взять из детдома одного ребенка, но малыша оказались братья-сестры, и, и папа взял сразу всех. Надо видеть, с какой любовью дети смотрят на него. У каждого человека, кстати, и у каждого животного, есть потребность в защите, опоре и любви. В детстве эту потребность удовлетворяет именно мама. Но став взрослыми, мы перестаем нуждаться в той опеке, что дают родители дошкольникам. Более того, мы должны стать самостоятельными личностями настолько, чтобы самим дарить своим детям любовь, поддержку и опору. Личность инфантильная, зависимая, на такую поддержку не способна. Ей самой опора нужна. Поэтому и звучит так обидно упрёк «ты зависим от своей матери». Это означает, ты не стал взрослым. Ты не можешь продолжить свой род. Но что делать? Ведь мы, повзрослев, не перестаем любить своих родителей. Надо пересмотреть отношения. Надо спокойно и по-взрослому переписать правила общения с родителями. Надо испытывать независимость от матери, а привязанность к ней. Привязанность — это чувство взрослого. Взрослого, самостоятельного человека. Привязанность — это на равных. Зависимость — это чувство человека незрелого, который смотрит снизу вверх. Поэтому, если вы чувствуете, что привязаны к родителям, я вас поздравляю, ваши отношения вышли на взрослый этап. Если вы зависимы от родительских требований капризов, значит, нужно что-то менять.